Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях. За окнами рассветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь расширяясь. И особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс. В теплых комнатах поселились сны. Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, в вестибюль, и император Александр Первый жёг в печурке списки дивизиона. Юлия прошла и поманила, и засмеялась. Проскакали тени, кричали трымай Тремай!» Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на малоправальный степени.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 Все было чепуха и вздор во сне. Сомнительное зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето, и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи, грядки покрылись веселыми завитками и зелеными шишами, и в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стояла, глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот и бормотал —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 Черным боковым косяком накрыла поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная сыроватая его спальня.